Глава 14 Проснулся Ковригин перед прибытием поезда на станцию Монтурово. Разбудил проводник. Излишне громко и назидательно напоминавший попутчику о том, что поезд остановится здесь на две минуты и мешкать не стоит. «Знаю, знаю», — недовольно отвечал попутчик, — «первый раз, что ли?». В сознании Ковригина, вырывая его из сна, возникли калужские пирожки, а за ними и пирожки синештурские вместе со свиньской селедкой. «Дождь-то какой льет», — вздохнул попутчик, — «и ветер». Надо было плащ-палатку брать. Снег, видимо, скоро повалит. Земля у нас северная. Кавригин, взглянув в окно, похвалил себя за то, что догадался взять в дорогу плащ. Впрочем, если и вправду повалит снег, да и морозец прихватит землю, плащ против здешних погод не поможет. «Но и не буду я задерживаться в Сиништуре», — пообещал себе ковригин Дня три проторчу там, но от силы неделю. «Ну, счастливого вам путешествия», — сказал Мантуровский попутчик. «Подъезжаем». «Количем был нехорош, извините». И поволок чемодан с сумками к двери. Ковригин привстал на локтях, будто бы хотел окликнуть и задержать лесоруба. А потом и услышать от него нечто существенное — Но тот был уже, видимо, в мантуровских обстоятельствах жизни. Слов не произнес, и тогда ковригин брякнул ему в спину. Что бы вам хотелось? Из под одеяла не вылез, глядел на низкое серо-синеватое небо, на вычернянные временем деревянные дома, в один или в два этажа. Скорее всего, общежитие или бараки. На сосны и на цветные еще березы с осинами. Грустно ему стало. Тоскливо ведь поди живется в глуши лесного края. А он, столичный баловень, нежится в тепле и комфорте, пусть даже и не самого совершенного, в средней цены средства передвижения. Теплом этим доволен и не чувствует себя перед кем-то или в чем-то виноватым. Но вдруг и в среднем сиништурие, Его ожидает тоска и студенная неуюта серо-мокрых небес. Что погнало его в средний синих штур? Затея, вполне возможна вздорно-развлекательная, с надеждой на трехдневные забавы. Но к кому или к чему он вернется в Москву? и Есть ли в его жизни и там, или где-нибудь вообще, подлинные комфорты и тепло? На перроне а поезд уже отправлялся, Кавригин увидел попутчика. Имя его так и осталось неизвестным, а потому пусть он будет, что бы вам хотелось. Тот стоял под дождем, чемодан утвердив на асфальте, курил, будто бы растерянный или расстроенный. Никто не подходил к нему. И вдруг не то чтобы подошел, а подскочил с фигурно-клоунскими прыжками, знакомый ковригину голый козлоногий мужик подскочил что то чуть ли не в радости стал говорить а потом и поднес ко рту сверель но уплыл в прошлое перрон увез в небытие лесоруба по имени чтобы вам хотелось и голову мужика с меховым набедрием хорошо бы возмечтал ковригин добравшегося наконец до места ему предназначенного Следовало выкурить сигареты три, но тогда пришлось бы одеваться, тащиться в тамбур, а делать это было Ковригину лень. И пришло к нему безразличие, ко всему, и он натянул на голову одеяло. По расчетам Ковригина, поезд должен был привести его в средний синештор засветло. Из купе решил Ковригин, он постарается не выходить, Будет сидеть здесь и читать Костомарова. Или Козлякова. Зря не взял в дорогу Искрынникова. Тут ведь и игра могла возникнуть, в предположении С футбольным или, скорее, хоккейным счетом тотализатора бы при этом не мешало завести. Какие события жизни Марины Мнишек были все же втиснуты им в якобы драматургическое произведение? И какие эпизоды желали использовать умы, таланты и кассиры театра имени Верещагина. Да, конечно, он, ковригин был неумеха и наглец, но теперь полагал, что иные из его безответственных будто бы усердий можно было признать оправданными или плодоносными. Почитаемый Кавригиным композитор Шандер Калыш, добывавший средства на прожитье, как и Альфред Гарьевич Шнитке музыкой для кино», Говорил ему как-то, почему он предпочитает музыку возрождения, музыки, скажем, виртуоза Вивальди. В ренессансной музыке, по мнению Калыша, сгустки информации, специфической, естественно, звукочувственный упростим ее суть. А музыка того же Вивальди как бы жидкая, желе из растворенных в ней изумрудов и сапфиров. В ней все время идут вариации, пусть и блестящие, но лишь нескольких тем. Из композиторов 20 столетия Калыш высоко ставил Прокофьева. Вот кто не жадничал. Сжимал прекрасные мелодии, особенно в балетных опусах, в краткие фрагменты. Но это были сжатые пружины музыкальной и драматической энергии. Вспоминая теперь соображения Калыша, упрощенно запечатленные памятью, ковригген думал о том что и он пожалуй тогда неосознанно правда старался позволял себе создавать энергетические пружины смысловой и психологической информацией эко взлетел тут же принялся клевать себя ковригин какие глубокомыслия старался мало ли кто и как старается но немногим дано если бы создал нечто стоящее Пьеса твоя шла бы в театрах. Или, по крайней мере, ты сам помнил бы толком, что в ней происходило. Смутно-то он, конечно, помнил. Но желание игры в предположение пропало. Намерение свое ни капли, из купе не выходить и ни с кем не общаться, выполнить ковригин не смог. Голод не тетка. А тетка, стало быть, не голод, так что ли? И еще неизвестно, какие можно будет иметь в среднем сиништуре калорийно-вкусовые удовлетворения. А потому ковригин позволил себе прогуляться в вагон-ресторан. Водку, правда, не пил, а пиво заказал. И вместе с ним сосвинскую селедку и лангет Абос-88. «От вокзала до центра далеко?» — поинтересовался у официанта. «Два километра, чуть побольше» троллейбусы и трамвай и такси предпочту пешим ходом сказал Кавригин. бог в помощь кивнул официант а башня какая башня которая падает далась всем эта башня поморщился официант она за плотиной во владениях турищева